Число людей, глубоко погруженных в музыку, поэзию, литературу, изобразительное искусство, окажется настолько малым, что мы будем вынуждены согласиться с Шопенгауэром. Можно вспомнить и нашего выдающегося современника, испанского философа Хосе Артего и Гассета, который пошел еще дальше, пытаясь найти пути спасения великого искусства от толпы, которая, по сути, угрожает самому существованию искусства ведь человек способен проявлять агрессивность по отношению к тому, что выше его понимания. Хасе Артега Игосет даже предложил метод спасения искусства от толпы. Представьте себе, что у вас в доме есть одна особая ценность — часы работы великого мастера. Наступил момент, когда ваш прелестный ребенок потребовал дать ему часы в качестве игрушки. Вы не можете выполнить требования вашего дрожащего чада, ибо вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что малыш сделает со старинными часами. Первое, что вы хотите сделать, это поставить часы очень высоко, чтобы ребенок их не достал. Хорошо. Хорошо для часов, но плохо для ребенка, ибо малыш будет плакать ровно столько, сколько он видит часы.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 Эту теорию Хасе Артега и Гассет назвал «теорией часов без механизма». Срочное создание таких форм и видов искусства, которые будут поверхностно похожими на культуру, на искусство. В них не должно быть только одного – механизма, без которого эти формы смогут выполнять лишь функцию подделки – игрушки.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 К романам, в которых будет раздражать отсутствие бросовой скандально-сексуальной интриги или полезной для употребления нехитрой морали отсутствие голливудского эффекта. К стихам, которые, если они не дают полезных советов для непосредственного выживания, будут восприниматься как бессмысленный набор слов, ибо слово в сознании толпы может быть лишь обозначением конкретного предмета или доступного немедленному пониманию действия. Вспомните при всем этом Шопенгауровскую формулу неспособности обыкновенного человека к незаинтересованному созерцанию. И вот, получив доступ ко всему этому через радио, телевидение, открытые картинные галереи, всеобщую грамотность, толпа приступит к ликвидации этого ненужного, раздражающего, заносчивого, не ведущего ни к размножению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 Как это все невероятно страшно, но и как похоже на правду, ведь это по сути и сделано, но что-то тут явно не так. Ибо если это соответствует действительности, то, следовательно, сама жизнь этически нравственно негативна, принципиально несправедлива. Это значит, человечество обречено на вымирание как человечество разумное, или на возвращение к самой низшей стадии развития, то есть до творческой, чисто бытовой, где критерий только физическое выживание. Но ведь упрямый опыт говорит о действительно мизерном проценте воспринимающих великое искусство.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 В отдаленности искусства от нужды потребностей человека? Да ведь все подлинное искусство всегда стремится воспеть человеческий гений, величие духа и во всех даже самых трагических ситуациях в жизни человечества. Преодолевая все войны и ужасы, все кошмары и несоответствия, искусство всегда утверждало величие человека. Во врожденной эстетической глухоте и слепоте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 Он — человек, часть вечности, проглядывающий сквозь великую светотень на полотнах Рембрандта. Он — герой полотен мастеров Возрождения. Он — Дон Кихот из Санчо Панса. Он — Гамлет. Он — Фауст. Но тогда почему часы без механизма? Что же ему мешает? Что?